Глава 19. Верный спутник. По прибытии в Андервуд состоялось нечто вроде сходки всех военных, где Саймон зачитал доклад о захвате новых территорий для республики. Они заранее договорились ничего не рассказывать про Ганса, и по легенде душу угрозы Аранга получил Ник. Это было выгодно всем. Ариста даже спасибо сказал, ведь тогда лишнего внимания не оберешься, а ему еще интриги плести. К тому же военные захотели бы исследовать возможности ученика полукровки, так как случай уникальный и многообещающий. По сути, это открывало новые перспективы и меняло всю тактику продвижения по тоннелям. Сейчас весь упор направлен на разведку. Если группа натыкалась на неизвестное, то почти всегда погибала. За редким исключением спасались один-два бойца. В таких случаях очерчивалась красная черта, и в дальнейшем командование старалась получить больше данных через смертничков. Туда записывали провинившихся за чрезмерное превышение полномочий, ведь казнить таких бойцов или упечь в тюрьму равно уничтожить репутацию героев. Как правило, все походы кончались безуспешно. Из-за того, что экспедиции постоянно гибли, сильные маги перестали напрашиваться в разведчики и осели во внутреннем городе в качестве личной гвардии аристократов либо занимали непыльные должности, вроде инструкторов для молодежи, или охраняли колонии-курорты наподобие П-13. Вся эта ситуация возникла стихийно в течение последних 30-40 лет. Насколько Ник помнил, раньше бойцы убивали угрозы Д-рангов на регулярной основе, но слабые монстры закончились, и эра крепких мастеров сошла на нет. Последний их представитель Саймон единолично уничтожил Б-ранг и поглотил душу. Ариста допек таки сенсея, и тот все рассказал. Кстати, такое направление мысли дало повод задуматься. А как вообще учитель смог обуздать мощные потоки энергии? Пример Ганса показал, насколько обычный человек болезненно реагирует на приобретение силы. Грубо говоря, каждое заклинание превращает его в монстра. В случае с Саймоном происходило старение организма. Получается, у каждого ранга угрозы есть своя расплата. Но она нивелируется поглощением емировой руды. Цепочка рассуждений привела его к озарению. Так вот, почему сенсей в одиночку не мог разбогатеть. Все его средства уходили на поддержание запасов емировой руды. Не исключено, что где-то на территории усадьбы имеется тайник с камнями. Крысюк адаптировался, и никакая капуста тут ни при чем. Он их тупо разводил, а сам втихаря активировал емировые самородки. Вот же гад! В случае же со Жнецом никаких побочек, кроме лотерейного срока жизни, не было. И тут уже не знаешь, что лучше. Постоянные мысли о неизбежности смерти или вот такая борьба за выживание. Ребята хотя бы могли контролировать этот процесс, но ограничивались в использовании силы. Короче, ему с этим и дальше жить. Тут ничего не изменится, как не загоняйся. Нику новая версия с а. угрозой тоже выгодна. Его авторитет и потенциальная полезность для военной верхушки повысилась. Населению огласили достижения, не забыв похвалить и себя. Мол, смотрите, как мудро мы поставили в пару к жнецу сильнейшего мага Андервуда. Результаты налицо. Все эти политические кардебалеты не интересовали Ника. Пока сотрудничество с Сомсом приносили дивиденды, он будет работать на красных плащей и расширять территории республики. Раньше Б, С и А угрозы устраняли только жнецы. Достоверно известно, что люди гибли при попытках впитать сильную душу. Поэтому подобные авантюры давно канули в лету. Возможно, за тысячи лет произошел эволюционный скачок, и теперь эта опция доступна каждому жителю Андервуда. Естественно, при сопутствующих ограничениях. Но это уже прогресс. Если командование узнает, что угрозы высоких рангов можно окучивать и воспитывать своих супербойцов, то уникальность Ника и Саймона тут же сойдет на нет, а им этого не надо. В таком случае вся школа Крысюка сразу станет врагом номер один для Андервуда. Кому охота терпеть под боком такую брешь безопасности? Наштампуют сверхчеловеков и нападут на усадьбу? Нет, и еще раз нет. Никакой веры людям без совести. Единственное, что для Ника не совсем было понятно, это выжидающая позиция Солнца, ведь тот знал об устранении угрозы Б-ранга и не предпринял попыток создания армии суперсолдат. С того момента прошло больше десяти лет, почему он ничего не предпринял? Скорее всего, из-за недостатка влияния. Карьерист не хотел отдавать инициативу в чужие руки, иначе вся слава досталась бы другому. Для безродного выскочки такой шанс давался раз в жизни». Саймон первая фигура Солнца на шахматной доске. Пользоваться ей он начал только недавно, а уже снискал славу опытного военачальника, плел свои паучьи сети и ждал подходящего момента, и он настал, дуэт со жнецом. Через пару дней по прибытии в город Ник забрал наконец свое долгожданное оружие и сделал новый заказ, но уже для принца. Он разработал чертеж боевого нахвостника для Варана. Четвероногий друг в основном использовал челюсти для атаки, а вот хвостом наносил несущественный урон, и то по слабым монстрам. Пораскинув немного мозгами, Жнец решил повысить убойность таких атак. Сеточка как авоська облегала хвост и дальше крепилась к основной конструкции бруи. На сочленениях располагались многочисленные прочные лезвия небольших размеров. При этом вес разработки не набирал космических цифр. Кузнец Азлор, конечно, удивился, ведь он никогда не встречал боевых варанов, но обещал управиться в течение 10 дней. За все про все взял пять сотен и коинов, но сюда входил и будущий ремонт замены лезвий сроком на два года, так что сделка вкусная. Ник вынес очень важный урок в битве с угрозой оранга. Потеря конечности равносильна смерти. С этим нужно что-то делать. В прошлый раз, без помощи Саймона, он бы окочурился. А ведь это только начало. Дальше будет еще хуже. И не факт, что сенсей примкнет к нему. Наверх-то Ник отправится с новой командой. У тренера как бы другие планы на жизнь. Собственная школа. В общем, из всех, кто сейчас есть, с ним 100% останется только один спутник. Принц. А значит, нужно сделать все для органичного взаимодействия между питомцем и хозяином. Помимо кастетов, варан – это его второе оружие, и целесообразно подогнать зверюгу под свои нужды. Поэтому следующая мутация напросилась сама собой. Пять камней ушло на усиление мышечного каркаса хвоста. Это поспособствовало привыканию к новому оружию и сбалансировало его с четырьмя остальными конечностями. Средства на модификацию он выбил из общего бюджета школы, ведь у него осталось всего ничего, шесть емировых камней. Их никто же пристроил, и вот каким образом. Из прошлой жизни он вспомнил отличную задумку с поисковыми собаками в Альпах. Синбернары выслеживали заблудившихся в горах путников или пострадавших при сходе лавины. Они могли быстрее людей добраться до места трагедии под завалами и доставить специальный пакет первой помощи. Иногда их изображали с бочонком на шее, но это скорее художественный образ. Однако идея с бочонком Нику зашла. Что если повесить на шею варану прочный сосуд? куда можно сыпать измельченные емировые камни. По своей форме самородки разнообразны, а развешивать их по всему телу ящера не вариант. Они будут мешаться в узких проходах. Но вот в виде порошка... Посетив аптекаря, Ник изучил процесс измельчения и купил инструментарий. Хитроумную приблуду наподобие щипцов. При соприкосновении их чашечки плотно прилегали друг к другу, чтобы не рассыпать порошок. Сам процесс дробления осуществлялся благодаря артефакторике. Прибор расходовал те самые зеленые пары, сопутствующие разрушению емирового камня. Таким образом, он не требовал подзарядки. Магическую муку от оставшихся самородков Ник сыпал заранее приготовленный металлический цилиндр и ремнями прикрепил к груди принца. Они провели долгую беседу о том, что ему нужно делать, если хозяин пострадает, отрепетировали ситуацию с ранением Воран отлично все понял и вскоре научился активировать устройство движением лапы. Процедура начиналась с удара по торцу вытянутого бочонка. Пружинка открывала краник, и лечебный концентрат тонкой струйкой ссыпался прямо на поврежденную поверхность. Закрывался механизм также. Опытным путем Ник узнал объем сосуда, порядка 100 мировых камней. При измельчении оставался только сухой магический остаток руды. Все лишнее испарялось. Теперь, потеряв руку или ногу, он мог рассчитывать и на варана. Единственная проблема – Ник опять обанкротился. Без открытия новых оазисов такое количество магической руды нереально достать. Это наталкивало на мысли вернуться к тому самому первому месторождению, где он стал жнецом. А что, у него сейчас есть вполне боеспособная команда – сенсей, ганс и пятерка сильных учеников. Еще и Алекса – опытный алхимик. Кстати, о ней. Девушку сейчас пытались ограничить в передвижениях. Шла война между Арлингами и Хисториусами. Обе семьи прятали своих родственников по конспиративным имениям или в особняках-крепостях. Однако девицу это не останавливало. Примерно с неделю Ник окучивал червей в расслабленном режиме. Задачу команда выполнила. Сомс пожинал лавры и велел отдыхать. Даже обязательные заказы на целый месяц отменил. Хочешь – бери, не хочешь – так чего приперся? Политическая грязня и дележка ресурсов вступала на новый виток. Жнец во все это не лез. Так вот, на восьмой день к нему в комнату влетела запахавшаяся Алекса. Стараясь не выказывать удивления, он спокойно сидел на стуле и возился с загрузкой целебной мази в кастеты. Девушка беспардонно прошла мимо и прямо в обуви завалилась на его кровати. «Привет! Что там ковыряешь?» Ее профессиональное любопытство быстро удовлетворилось, когда аристократка увидела знакомые значки на металлическом тюбике. «А, ты этим собрался лечить кулаки?» Ахам Она скептически подняла уголок рта и уставилась в потолок. «Ну, удачи, чё!» Почему каждый раз, когда она открывала рот и разрушала милейший образ его жены, Нику хотелось стать шекспировским отелло? Он взял себя в руки и невозмутимо спросил. «А что не так? Это хорошая вещь!» «Это говно! Ты пришла с какой-то целью?» Жнец перевел разговор в другое русло. «Ага, мне нужны реагенты с червей!» «Саймон сказал, ты там скоро в ворминга превратишься!» «Короче...» Она присела на кровати, растаяв ноги, как заправский мужик. «Сегодня я с тобой!» Заманчиво, но нет. Он, наконец, загрузил капсулу в новый кастет. Из-за того, что они стали меньше, приходилось извращаться и возиться дольше. Я и так отстаю по графику. А тут еще балласт. «Думаешь, я не вижу, как ты на меня пялишься?» В лоб атаковала девушка. «Я же не для себя, для ребят!» Ник вздохнул, отложил второй костец в сторону и повернулся к нахалке, вытирая руки тряпочкой. «Этот твой образ, ну, плохой девочки. Долго еще будешь пыжиться с ним?» «Ты не ответил на мой вопрос», — сузила глаза Алекса. «Скажем, ты мне кое-кого напоминаешь». «Достаточно?» — не стал он ерничать. «Сучка разбила тебе сердце?» Раздражение на время сменилось заинтересованностью. Ник скривился. Его слова, как и предполагалось, проигнорировали. Подростковый бунт, великий и ужасный. Свой он до сих пор не мог вспоминать без испанского стыда. Благо, отец правил мозги» а Спорт сгладил углы. Когда-то упаханный, некогда показывать характер, поспать бы лишнюю минутку. Не совсем, но близко. Он встал, забирая кастеты, и направился к выходу. «А, я поняла! Она умерла? Угадала?» В ее голосе послышалась бестактная радость. Но когда Ник обернулся, аристократка осеклась, и впервые за все время их знакомства виновато потупила глаза. «Прости!» Это было непривычно, и если бы не раскаяние, то Ник послал бы девицу куда подальше. До него дошло, что Алекса опасалась выбираться за пределы Андервуда одна или со слабым сопровождающим, потому и набивалась в спутники. Дряной характер не позволял нормально попросить о помощи. Гордячка. «Идем», — он нарушил неловкую паузу, кивая на дверь. «Так ты согласен?» — не веря своей удаче, уточнила Алекса. Ник цыкнул и вышел на улицу. Девушка тут же засеменила в сторону склада, где хранились емкости для добычи алхимических реагентов. Алекса планировала развести Саймона на отдельное здание для лаборатории, но пока все внимание доставалось постройке общежития. Жнец с помощью массивного борди облачил принца в походную экипировку и подвесил кастеты справа. Слуга довольно быстро стал полезным членом школы и всегда был на подхвате. Ник хотел как-то поощрить его. Дюжий парень старался с тренировками. Ввиду постоянных разъездов учеников, Крысюк заскучал, потому и принялся натаскивать рвавшегося в бой родственника Киры. Парень семь потов себя сгонял, а ведь рабочие обязанности никто не отменял. «Спасибо!» — поблагодарил он слугу и хотел было уйти, но заметил, что Алекса долго возится со своими бидонами и склянками, потому без задней мысли предложил. «Может, короткий спарринг?» Глаза у парня радостно блеснули. «Сейчас?» «Да!» Он метнулся в подсобку с тренировочным оборудованием и в секунду вернулся с двумя образчиками. «Вот, это!» Он пучил глаза и волновался. «Это такая честь!» Ник махнул рукой. «Мечник из меня никакой», признался он. «Так что давай обойдемся без предыханий. Готов?» Они зашли в тренировочный круг, и жнец покрутил деревянный одноручник, примиряясь к балансу. У оппонента был здоровенный бутафорский молот, сделанный как раз для таких случаев. Борди кивнул, и они начали поединок. Навершие кувалды тычком понеслось в лицо Нику, но он без особых усилий увернулся влево, и ради озорства молниеносно перекинул клинок в левую руку, а правой схватился за древко. Однако его тут же дернуло с чудовищной силой, Природа не обделила слугу мощью. Ник не использовал способности жнеца. Тратить души на подобные мелочи зазорно, поэтому его протащило вперед, и если бы не приобретенная за годы опасной жизни акробатическая верткость, он бы получил удар в голову кулаком. Отлетев на полтора метра, он приземлился, широко расставив ноги и касаясь одной рукой пола. В следующую секунду молот снова атаковал его по горизонтальной дуге. Ник отскакивал назад, перекатывался и старался избегать прямого контакта с увесистым оружием. «Это тебе не меч, блокировать такую массу глупо». Борди не уступал в скорости, и проблема была в его технике вращения. Он не просто так наносил удары. Все это было частью одного смертоносного танца. У молотоносца практически не было брешей в защите. А если Ник сближался, то моментально получал тычок навершием. Крысюк поставил парню технику настоль столь непривычное для обитателей пещеры оружие, но Ник тоже не пальцем деланный. Тут было два выхода – либо измотать противника, либо подловить на контратаке. Первый вариант отметался, иначе он признает свое равенство с кандидатом в ученики, поэтому Ник внимательно следил за каждым движением родственника Киры. Пусть тот все делал складно, но со временем стал повторяться, и Ник выучил паттерн. Борде не хватало опыта действовать по обстоятельствам. Он был похож на студента, хорошо выучившего один-единственный билет из ста. Может, каких-то бедолаг этим и проведешь, но не его. Когда набалдашник пролетел мимо по горизонтали, Ник прикоснулся плоской частью меча к древку и усилием левой руки толкнул молот дальше, как бы продолжая инерцию. Общий ритм сбился, и парню потребовалось чуть больше сил, чтобы исправить положение. Но было уже поздно. Драгоценные секунды на осознание проблемы прошли, и вот Ник поднырнул под правую руку и ударом пятки угодил противнику в подколенную ямку. Борде присел, а тренировочный клинок жнеца сомкнулся на шее. «Фух!» — обтряхивая штанину, довольно выдохнул парень. «Спасибо за урок, это отрезвило». «Всегда пожалуйста!» — улыбнулся Ник, и они пожали друг другу руки. «Скоро ты там?» Олекса подбоченилась и стояла с недовольной миной. Мальчишки всегда остаются мальчишками. Эта мысль просачивалась через всю ее мимику. Принц был готов, и, усадив аристократку сзади, Ник отдал команду перейти на трусцу. Варан покинул пределы Андервуда. Четвероногий знал свое дело. Глупые человеки могли сколько угодно задирать носы, но им никогда не сравниться с разноцветным совершенством пещер. Грация, сила, ум все умещалось в одном создании. Добавьте сюда еще неприхотливость, и получится идеал. Коридор за коридором они неслись вперед, преодолевая километры закрытого пространства. Питомец знал, куда хочет отправиться хозяин. В прошлый раз они обнаружили пещеру с десятками ничтожных червей, копошащихся возле соленых камней. Принц и сам тогда полакомился необычной вкуснятинкой. И, честно сказать, ему понравилось. Он уже предвкушал часик другой гурманского наслаждения, пока наездники будут возиться с противными червями. Раз за разом язык в нетерпении пробовал воздух. Запахи пещер никогда не были для принца тайной. Вот и сейчас он понимал, впереди опасность, оттуда пахло враждебностью. И это не монстры. Ты чего? спросил Нику внезапно затормозившего питомца. Алекса тоже с любопытством выглянул из-за плеча. Ящер хотел было развернуться, но поздно их заметили. Группа людей на скоростных варанах как раз выехала навстречу. — Все сюда, девка тут!